Часть 3. Шоу-бизнес. 1990-1998. Глава 1. Жизнь без Камильцева. Стихи безнадёжно семантический вид искусства. Иосиф Бродский. 90-е начались для Наутилуса на хмурой ноте. Ботусов, помаявшись в Москве, окончательно переехал в Питер. После болезненного разрыва с Умецким он отрекстился от общения с прессой. сменил друзей и в очередной раз попытался начать жизнь заново. Слава собрал практически новую рок-группу, сделав упор на музыкантов, игравших модную инди-музыку. Гога Копылова из «Петли Нестерова», Сашу Беляева из «Телевизора», Олега Сакмарова из «Аквариума». Теперь «Наутилус» состоял из ленинградских музыкантов плюс великолепный Джавад Заде на барабанах. Новая гитарная эстетика — подразумевало нетрадиционное исполнение песен, написанных Бутусовым за последние несколько месяцев. Аналогичные тенденции прослеживались и с рок-лирикой. В тот период слава пытался обойтись в текстах собственными силами, словно бросая вызов самому себе: смогу или не смогу. В каком-то смысле это была, как он любил говорить, проверка на вшивость. И эту проверку в оставшем из пепла наутилусу предстояло пройти на грандиозном фестивале Рок против террора. в котором приняли участие все ведущие группы страны. Дело было в Московском дворце спорта Крылья советов весной 1991 года. Фестиваль начался ещё на Ленинградском вокзале, где прибывшую из Питера внушительную рок-делегацию встречал бравурными маршами военный оркестр. Следующим пунктом акции оказалась пресс-конференция, состоявшаяся в одном из залов Комсомольской правды. Журналисты, как правило, задавали поверхностные вопросы, сквозь которые музыканты продирались с превеликим трудом, пытаясь сказать что-нибудь значимое. В монологе Бутусова чуть ли не первым за последние полтора года выделялось несколько моментов о закрытой телепрограмме «Взгляд», о политической ситуации в стране и о взаимоотношении армии и народа. Изначально небольшой любитель рок-тусовок Слава придерживался мнения, что в нынешнее время выступление в хорошей компании просто необходимо. «Мы злоумышленники по духу», — заявлял он, И для проведения общей политики нужно действовать совместно, чтобы не скиснуть и чтобы нас всех по одиночке не придушили. Фестиваль Рок против террора состоялся через день и представлял собой восьмичасовое шоу, которое снимала телекомпания Вид. Когда на сцене объявили Наутилус, в переполненном партере поднялся дикий визг. Одетый во всё чёрное секстет начал выступление с недавно отрепетированной Монгольской степи. Затем пошли новые легионы, эти реки князь Тишины и в качестве коды бриллиантовые дороги. Московские фанаты стояли в полной растерянности. Перед ними находился совсем другой Nautilus, который связывали со старой группой лишь вокал Гутусова и новые тексты Кормильцева. Ваську Кривова повязали в осне и доставили в город на суд. Жарко ныне судейским, они не таясь, квас холодный стаканами пьют. А над ними, засиженным мухами герб, страшный герб из литого свинца, а на нём кровью пахаря залит и серп, и молот в крови кузнеца. Это был принципиально новый подход к слову и звуку, к аранжировкам и построению композиции. В музыке Наутилу самоделе 1991 года не осталось слащавого мелодизма, не было поп-тандема клавиши-саксофон, куда-то пропала былая помпезность. Взамен появились скрытый нерв, внутренний надрыв Тяжёлые барабаны и жёсткая гитарная динамика, заструктурированная в сложные ритмические узоры. Прогнозировать, чего можно ожидать от такой группы, не мог, пожалуй, никто. На фоне остальных рок-монстров, от выступления которых осталось ощущение он пугает, а мне не страшно, но Утилус в непростой обстановке развала страны даже не пытался пугать, но аура вокруг его выступления создалась страшная, и многие зрители чувствовали это. Самая примитивная ассоциация, которая оставалась от концерта это ожидание приближающегося конца света. За спиной Наутилуса проглядывал патологический страх, страх жизни, и это не гласловное утверждение, страх выбора, страх любви. В принципе, под эти композиции можно было даже танцевать. Только это были бы танцы во время чумы. За 20 минут этого аскетичного шоу На глазах у зрителей прошла вся драматургия вселенского ужаса, впоследствии нашедшая своё отражение в альбоме Титаник. Такая программа вряд ли могла появиться у нас несколько лет назад, признавался Бутусов в одном из интервью. Всё-таки раньше у Nautilus были другие музыкальные наклонности и другой подход к аранжировкам. Для собственного развития нам надо было немного пошуметь, так что этот крен носит чисто экспериментальный характер. Было бы неплохо иногда впадать в крайности. для того, чтобы до конца пройти все стадии переходного периода. Вспоминая о переменах в музыке, нельзя не упомянуть о том, что представляла собой подводная часть айсберга и, в частности, административная кухня наутилуса. Дело в том, что от переходного периода в наследство группе досталась целая команда администраторов, которые до этого занимались совсем не музыкальным бизнесом. В частности, промоутер Дмитрий Гербачевский работал директором картин на Ленфильме. А его помощник Михаил Милагин был сыном директора тюрьмы Кресты и числился главным инженером на станции техобслуживания. После авантюрной поездки на Утилуса летом 90-го года на Anyo Music Seminar стало очевидно, что Горбачёвский начинает спеваться. Находясь в Нью-Йорке в изменённом состоянии сознания, он потерял загранпаспорт, а когда проходил американскую таможню, музыканты держали его под руки с обеих сторон. Нам надоело перевозить это бревно через границу. Было решено на профсоюзном собрании группы. Народному терпению пришёл конец, после чего коллектив остался без промоутера вообще. На совет старейшин в срочном порядке был вызван Борис Агрест, директор Наутилуса 1988 года. Человек, деловые качества которого заслуживают отдельной книги. Агрест перерос невинные рок-н-ролльные забавы и занимался экспортом-импортом всевозможного сырья в промышленных масштабах. В качестве замены Горбачёвскому он предложил кандидатуру Андрея Кузьмина, который в своё время выполнял функции роут-менеджера Наутилуса. Мишу Милагина решили оставить. Человеком он был ловким, и ему поручили заниматься изданием плакатов и кассет в центре под названием Наутилус. В это время Милагин успел зарегистрировать веренное ему предприятие при управлении культуры, поскольку в те времена с организации, связанных с культурой, не взымали налоги. Правда при первой финансовой проверке выяснилось, что центр под маркой Nautilus торгует финской сантехникой и стиральными машинами. После этого сотрудничество с Милагиным завершилось. Попытка создания собственной юридической фирмы ознаменовалась полным крахом. Наш офис находился во Дворце молодёжи, вспоминает флейтист Олег Акмаров. И я этому факту очень поразился, потому что к примеру, в аквариуме такого даже в самых смелых мечтах не было, а тут настоящий офис Секретарши стучат пишущими машинками, идут переговоры, и происходит какая-то непонятная жизнь. Со стороны все это выглядело, как американские фильмы типа «Аферы», но никаких финансовых радостей музыкантам это не приносило. Директора менялись, но присутствовало неподдельное ощущение, что тебя просто хотят наебать. А Бутусову было все равно, как всегда. Я подошел с этим вопросом к Славе и спросил, а почему так? Он на меня изумленно посмотрел и глубоко вздохнул. Это было всё равно, что грушной гениальной птицу спросили бы о чём-то, и я понял, что обратился не по адресу. Ничего странного. Вокруг царила эпоха без времени, и что произойдёт в стране на следующий день, не знал никто. Похожий пейзаж нарисовался и у менеджмента без призорны на тот момент рок-группы. Следующим техническим директором, покинувшим Nautilus, стал Андрей Тарасенко. который спродюсировал на русском диске выход нового альбома Родившийся в эту ночь. Тиражом более полумиллиона экземпляров. В разгар инфляции в этот процесс вмешалась администрация группы ДДТ, суетливо сообщившая Ботусову, что Тарасенко сбивает нормальные цены и задешево продал русскому диску фонограмму. Не сильно пытаясь вникнуть в нюансы, Ботусов устроил Тарасенко фирменный разнос. Мы очень подводим наших коллег, а конкретно подводишь ты. В итоге Тарасенко покинул группу с расплывчатой формулировкой по собственному желанию. Вскоре на тусклом финансовом небосклоне возникла сказочная фигура Ирина Аскольдовна Воскобойникова, работавшая бухгалтером нескольких кинокартин и обладавшая феноменальными способностями в плане коммуникаций с представителями бирж, банков и крупных финансовых структур. Ну, Тилусу она пообещала создать при киностудии собственную базу. Я возьму в банке кредит, перекрою им ваш предыдущий кредит. и мы будем жить как у Христа за пазухой, поклялась Ирина Аскольдова. Под маркой Nautilus мы будем снимать фильмы и иметь огромный коммерческий успех. Наивный Бутусов ей поверил, поскольку ничто не предвещало беды. Воскобойникова подкупала всех в финансовом мире своей серьёзностью и солидностью. Она набрала кредиты и организовала при Ленфильме творческий экспериментальный центр, в котором хранились трудовые книжки музыкантов, менеджеров и администраторов. Доверие и слава Она купила не слишком дорогой ценой, отняв при помощи своих болгарских друзей несколько видеоклипов спорного художественного достоинства. Часть съёмок проводилась в Сочи, естественно, в самый разгар курортного сезона. Пока Наутилу сколесил с концертами по стране, творческий экспериментальный центр жил своей насыщенной жизнью, как выяснилось позже, весьма оригинальной. Примерно через полтора года в новоявленную организацию Рога и копыта пришли мрачные люди в Штатском. В процессе ревизии выяснилось, что Воскобойникова брала немыслимые деньги у каких-то бирж под создание фильма о Наутилусе, а затем, под предлогом инфляции, значительную часть средств вкладывала в антиквариат и недвижимость. С документами и финансовыми договорами творилась неразбериха. Когда представители ОБХСС встретились с рок-группой, они искренне пытались понять, а куда же, собственно говоря, подевался весь этот антиквариат. Всем было сложно поверить, что так просто и в таких масштабах совершались немыслимые финансовые махинации. Затем произошла немая сцена, достойная пера классика. Надо было видеть лица музыкантов, когда ревизоры стали выяснять, не дарил ли им бывший бухгалтер шахматный набор со стойкой из малахита и золотыми фигурками. В скобках заметим, что после выхода из тюрьмы финансовая звезда Наутилуса продала свою квартиру Раздала часть долгов и организовала центр экстрасенсорики, который пытался определять местонахождение пропавших родственников или украденных автомобилей. Трудовых книжек музыкантов с тех пор так никто и не видел. Что же касается нового директора Андрея Кузьмина, то вскоре музыканты стали замечать, что концертов играется много, а наличных денег выдаётся мало. На все вопросы Кузьмин уверенным голосом заявлял, что группа не пользуется популярностью. И его лукавые глазки при этом шустро бегали по сторонам. Уход Кузьмина был делом времени. Он произошёл во время осеннего тура 1991 года. Этому событию предшествовал инцидент в Одессе, когда подвыпивший Кузьмин попытался провести мимо бойцов ОМОНа в гримёрку разукрашенных жизнью барышень из ближайшего кабака. "Ты кто такой? Чего прёшь в гримёрку?" спросили омоновцы. На что Кузьмин лихо ответил: "Да вы что, охуели? Я Кузьмин". Ему почему-то больно ударили по почкам. Добродушно приговаривая: "Мы что, в Одессе Кузьмина не знаем?" Буквально через несколько дней, сильно подвыпивший Кузьмин бодро заявил Бутусову, что покидает Nautilus, так как ему предложили быть директором то ли "Русских медведей", то ли "Красных ястребов". Мы очень удивлённые спросили у него, вспоминает Бутусов: "А кто это, бандиты что ли?" На что Кузьмин гордо ответил, что его теперь ждут большие дела, а Русский медведи это перспективная команда, играющая в американский футбол. После этого Кузьмин со смаком признался, как обманывал музыкантов и сколько денег воровал, пользуясь двойными договорами. Безнаказанно покинув Nautilus, Кузьмин оставил в группе своего приятеля Игоря Воеводина. По сравнению с предыдущими директорами, Воеводин оказался порядочным человеком. Он был и администратором, и завхозом, И всем, кем только можно, вспоминает Батусов. Воеводин был для нас всем на свете, отцом, братом, другом, признаётся бас-гитарист Гого Копылов. Он постоянно мотался с нами по городам, таскал на себе барабаны и охранял инструменты. Когда мы поздно вечером приезжали в другой город голодные, Игорь чуть ли не из-под земли находил для нас еду. Вскоре Воеводин освоился в премудростях директорской деятельности, и в ближайшие несколько лет проблем с юридическим фасадом у Nautilus не возникало. В начале лета 1992 года группа отыграла в Ленинграде концерт, приуроченный к выходу диска Родившийся в эту ночь. А затем, отказавшись от нескольких выступлений, сосредоточилась на создании новой программы. Дела двигались скоро и ладно. На одной из репетиций Бутусов принёс наброски композиции На берегу безымянной реки. Спев её под гитару, Слава сказал: "В идеале она должна быть тропической, тёплой, хорошей, тёплой песней". Музыканты, не сговариваясь, Тут же вспомнили о Ламбаде. Вернувшись в Наутилус, Егор Белкин сочинил симпатичное гитарное соло, и буквально через пару часов композиция была готова. Особенно удачной получилась песня Прогулки по воде. Будущий суперхит был создан в критический момент, когда у Наутилуса отменились очередные концерты, и музыканты сидели в холодной Саратовской гостинице злые как черти на весь мир. Пришёл Бутусов и сказал: "Я вот песню сочинил на стихи Кормильцева". про апостола Андрея, давайте поиграем», вспоминает Олег Сакмаров. «Мы сели, и я на флейте придумал фокус, взяв в самом начале ту же тональность и размер, что и у страстей по Матвею и Оганне Себастьяна Баха». В итоге получилась красивая библейская песня. По-моему, лучшая композиция русского рок-н-ролла 90-х годов. Вот в таких антисанитарных условиях она и была сделана. В ноябре музыканты сыграли два концерта с ДДТ и отправились в Москву записывать альбом «Чужая земля». В него вошло 7 песен на стихи Кормильцева: Монгольская степь, Эти реки, Бесы, Чужая земля, Морской змей, Летучая мышь и Прогулки по воде. Готическая романтическая музыка с достаточно жёсткими, ритмичными, в меру сентиментальными композициями нашла отклик у разных слоёв поклонников. Усложнение поэтических образов лило воду на мельницу таинственности. Как уже не раз бывало в истории русского рока, атмосфера пластинки заслонила некоторую аморфность и монотонность музыки. И произошло это, несмотря на то, что чужая земля оказалась бескомпромиссной работой, с налётом мистики в текстах и с десятком наслаивающихся друг на друга гитарных партий. Похоже, Nautilus выпустил именно такой альбом, какой ему давно хотелось записать. Зимой 1992 года Был подготовлен макет обложки, сделанный дизайнером Сашей Коротичем. Оформление винилового диска тяготело к интригующей анонимности. Вполне возможно, что этот альбом оказался одной из самых таинственных пластинок Nautilus. Ни в одном из изданий чужой земли не были указаны фамилии музыкантов и саунд-продюсеров, в результате чего любой меломан вспоминал, скажем, группу The Residents. Мало того, хитрющие картинки, иллюстрировавшие песни, служили темы для небеспочвенных домыслов о том, что в них скрываются разные варианты изображения вагины. Стоит отметить, что параллельно чужой земле вышли ещё две архивные пластинки Разлука и концертный альбом Отбой. Примечательно, что ни на одном из этих трёх дисков не была упомянута фамилия Кармильцева. Её не было ни на пластинках, ни на обложках, в общем, нигде. Музыкант Анатолиса по сей день клянутся, что это было простое недоразумение. Можете вместе со мной им смело поверить.